квич так и не узнал, что в тот момент, когда он отдал первое приказание, как единственно старший в цитадели, подполковник Ковалевский в последний раз чуть сжал пальцы дочери, судорожно вздохнул и затих навсегда. А тая до рассвета сидела не шевелясь, чувствуя, как холодеет отец. И уже потом, много дней спустя, Ее долго и нудно отчитывал Китаевской, которому лишь с большим трудом удалось правильно сложить на груди руки покойного. Офицерское собрание, которое созвал Штоквич, решало чрезвычайно важный вопрос. Капитан Штоквич поставил его со свойственной ему прямотой. «Положение наше крайне опасное, если не безнадежное». Мы обложены со всех сторон, связи наши нарушены, противник жесток и беспощаден, а силы далеко не равны. При создавшейся обстановке я, как комендант цитадели, где размещены остатки наших частей, решительно объявляю себя старшим в должности и требую от всех вас беспрекословного подчинения, невзирая на чины и звания». — Если все решено, то к чему этот совет? — благодушно спросил хан Нахичеванской. — Что до меня, то я не рвусь в главнокомандующие. — Позвольте, позвольте. Полковник Пацевич встал, выпятив грудь. — Я решительно не понимаю происходящего. В присутствии штаб-офицеров вы — господин. «Проходящий по санитарной части?» «Осмеливаетесь узурпировать?» «Да-да, именно узурпировать! Иначе не могу выразить я комендант крепости!» Прервал его Штоквич. «Если вам, господин полковник, не угодно мне подчиняться, я вас не неволю. Но прошу в этом случае покинуть веренную мне должностью моей территорию». Батцевич презрительно дёрнул головой. Сел, но тотчас вскочил снова. — А где же турки, господин комендант крепости? Где турки, которыми нас так пугали? А? Где? Где они? — А, вам турок не хватает, — усмехнулся командир уманцев, войсковой старшина Кванин. — Молите Бога, что их нет доселе. Уманцы... — В вашем распоряжении, капитан. — Ставропольцы тоже, — подхватил Гедулянов. — Их оперцы. Из другого угла отозвался сотник Гвоздин. — Все в вашем распоряжении, господин капитан, — громко сказал стоявший у дверей поручик Томашевской. — Вы совершенно правы. Ситуация требует единоначалия и беспощадной строгости. «Я не признаю этого!» — крикнул Пацевич и демонстративно направился к выходу, расталкивая офицеров. «Это самоуправство и попрание чести старших в чинах и званиях! Я доложу об этом самому государю! Вас ждет суд, Штоквич!» Последние слова он прокричал уже из коридора. Офицеры хмуро молчали, Только Томашевский презрительно кривил тонкие губы. — А вы, хан, тоже доложите о моем самоуправстве? — спросил комендант. — Нет, не доложу. Хан грузно поерзал на неудобной скамье. — Только не поручайте мне ничего. Я кавалерист и соображаю, когда сижу в седле. Кроме того, я числюсь больным. Благодарю, хан, вы свободны командиров частей прошу задержаться». В узком кругу Штоквич сказал то, что так беспокоило умирающего Ковалевского. Путь на Игдырь и далее был практически открыт для восставших курдов, черкесов Шамиля и конных банд башибузуков. Мало того, что это ставило обремененный беженцами и обозами отряд Тергукасова в чрезвычайно сложное положение, отрезая его от баз. Это означало поголовную резню мирного населения. Вы сегодня видели, господа, что ожидает пограничную полосу, если мы не оттянем противника на себя. Следовательно, первейшая наша задача, заставить эту орду уничтожить нас. Без артиллерии они на штурм не пойдут, заметил Томашевский. А турок что-то пока не видно. Если вздумают уходить и оставят заслон, прорвем и ударим в спину, сказал Гедулянов. Но это крайняя мера. В поле мы долго не продержимся. Готовит цитадель к штурму Подумав, распорядился Штоквич. «Заложить окна, отставить амбразуры, запастись водой на случай осады, составить расписание дежурных частей, усиленных караулов и специальных команд. Пока все. Свободны, господа. Прошу прислать ко мне драгомана генерала Тергукасова». Молодой человек вошел почти беззвучно и молча остановился у дверей. Штоквич ходил по комнате, размышляя. Потом от ревиста спросил. — Где турки? — Не знаю. Терпогосов пожал плечами. Отряд Фаика Паши двигался к Боязету, о чем мне приказано было известить. Я известил. — Знаете курдский язык? — Да. Я вырос в этих местах. Мне необходимо во что бы то ни стало доложить генералу Тергукасову что мы сделаем все возможное, чтобы заставить противника штурмовать цитадель. Но... Штоквич пожал плечами. Там должны быть готовы к возможному вторжению. Я понял вас, господин капитан. Это не приказ, поймите. Это мольба. Если исполните, обещаю вам, что хотите. Золото. Георгиевский крест. Нет. Что нет? С раздражением переспросил Штоквич. «Золото мне не нужно, а ордена я добуду сам. Если я исполню то, о чем вы сказали, я хотел бы получить право сражаться в качестве боевого офицера». «Ищите славы?» — бледно усмехнулся комендант. «Я армянин, но я всю ночь простоял на крыше. Всю ночь до приказа явиться к вам. Я никогда не думал» что смогу выдержать то, что видели мои глаза. Обещайте же дать мне возможность с наибольшей пользой применить к делу мою ненависть. Я обещаю исходатайствовать для вас офицерский чин. Благодарю вас, капитан. Уже светает и мне пора. Молодой человек поклонился и вышел. Штоквич долго стоял в раздумье, потом сел к столу, и написал первый приказ. В третьем параграфе этого приказа значилось «Сего числа придать земле тело умершего от ран, полученных в деле 6 июня подполковника Ковалевского. Могилу вырыть в дальнем подвале северного фаса на глубину в две сажени. После опущения тела засыпанную землю утрамбовать». Подписывая приказ, комендант еще не знал, что подполковника Ковалевского и в самом деле уже нет в живых. Он лишь логически предполагал и помнил последнюю просьбу. Утром следующего дня по распоряжению коменданта во внутреннем дворе цитадели были выстроены представители всех воинских частей. По знаку Штоквича Солдаты взяли ружья на караул, офицеры обнажили сабли. И из тайной комнаты капитан Гедулянов, поручик Чикаидзе, полковник Ханна Хичеванской, войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и поручик Томашевской вынесли гроб с телом подполковника Ковалевского, накрытый знаменем 2-го батальона 74-го Ставропольского полка. Следом за гробом шли Тая и Максимилиан Казимирович. Барабанщики ударили дробь, гроб установили в центре каре, и Штоквич встал в головах. Он никогда не произносил речей, да и не любил их, и поэтому читал по бумаге. «Славные русские воины! Даже сейчас!» У гроба, в торжественную минуту прощания, он говорил хмуро и озабоченно, потому что не выносил пафоса, но не избежал его в заготовленной речи. Многотысячный неприятель окружил нас со всех сторон. Стойко выдержанная осада прославит Отечество наше, веру и оружие. Вы же, выдержавши эту осаду, станете истинными героями, которых будут благословлять все народы России, потому что, стойко удерживая эту крепость, вы удержите тем самым и хищные орды варваров от вторжения в пределы реванской губернии, где он, в противном случае, предаст все огню и мечу, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей». Я не обещаю вам ни скорого спасения, ни самой жизни, но я обещаю вам большее, чем спасение и сама жизнь. Я обещаю вам честь, если мы все дружно, не щадя живота своего, не допустим хищников в пределы своего отечества. Напоминаю вам, воины, что полвека назад, в 1828 году, Деды наши защищали эту самую крепость двенадцать дней, перенося геройски все труды и лишения. Память о них не умерла и не умрет во веки веков, как не умрет слава героически павшего в бою полковника Ковалевского в благородной памяти наших потомков. Штоквич аккуратно сложил бумагу, спрятал ее в карман и неуклюже, Преклонив колено, поцеловал знамя. И вновь тревожно и печально ударили дробь барабаны. «Приказываю предать покойного земле со всеми воинскими почестями за исключением ружейного залпа», — сказал комендант, поднимаясь. «Залпы в его честь будут направлены в неприятеля». Офицеры подняли гроб и траурная процессия двинулась к подвалам по узким запутанным коридорам. Шток ведь шел позади, неся фуражку на сгибе локтя. Он не успел проводить покойного. За вторым поворотом его нагнал юнкер Леонид Проскура. — Господин капитан, у ворот парламентеры просит срочного свидания с вами. — Передайте капитану Гедулянову, что я жду его на крыше второго этажа. Штоквич надел фуражку. «И объясните дочери покойного причину нашего отсутствия». Он тотчас вернулся в первый двор и поднялся на крышу. Отсюда хорошо были видны парламентеры. Трое всадников и Пеший, державший в руках казачью пику с белой тряпкой. Увидев коменданта, Пеший начал усиленно размахивать тряпкой, Но Штоквич не торопился с ответом. Внимательно разглядывая всадников, один из них в белой черкеске с ослепительно вспыхивающими на солнце золотыми газырями выделялся не только одеждой, дорогим оружием и кровным белой масти аргамаком. В посадке его было нечто привычно властное. Видать, важнейший ихний — сказал Штоквич у казаки захоронение, расставленного по стенам. «Паша! Аль князь, а! Ваше благородие!»